Все торговцы на столах, на лотках, в лавках и в лавочках запирали свои заведения или снимали и пробирали свой товар, и расходились по домам равно, как и покупатели. Около харчевин, в нижних этажах, на грязных и вонючих дворах домов Синой площади, а наиболее у распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и лохмотников.